Мать Екатерина Дмитриевна. Эпиграф. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Пушкин. В дневниковой записи матери от августа 1922 года читаю: "Бедные мои девочки, они вырастут на всём новом, без этого аромата старины, нежного дыхания прошлого, которое окутывало всё наше детство". Именно так и случилось. Ароматы старины не касались нас долгие годы, а к прошлому матери и её семьи мы относились с глубоким равнодушием. Отец, недурно рисовавший, изобразил акварельными красками гербы Ильиных и Еваековых. Окантованные эти рисунки висели на стене столовой в нашей бедной эмигрантской квартире в те годы, когда отец ещё жил с нами. Время от времени он начинал доказывать матери, что его род древней ваейковых. Мать в спор не вступала. Не теряя, как всегда, самообладания, она удостоила собеседника лишь короткими репликами. Это и выводило отца из себя. Он горячился, повышал голос, вспыльчивый и не сдержанный, он горячился ещё и потому, что вечно ощущал себя уязвлённым. Он был уязвлен до революции. Помнил, как долго колебалась моя мать, прежде чем решилась на брак с ним. Помнил, что семья ее этот брак не одобряла. Он был уязвлен и после революции. В эмигрантской жизни я всегда зарабатывал меньше матери. Она была главой семьи. В детстве и отрочестве разговоры о родах и гербах меня не интересовали, а позже даже смешили и раздражали. Кредиторы стучат в дверь. Неизвестно, чем мы будем сегодня обедать. К чему эти фамильные гербы, старые материнские альбомы с фотографиями петербургской квартиры и дома в Самайкине, имения в Ойковых подцызренью? Я рассматривала без интереса. Рассказы матери о её семье слушала из вежливости, а потом меня и вежливость покинула. Гордость матери своей семьёй на фоне нашей унизительной бедности казалась мне И смешно, и жалко, я прервала её нетерпеливо. Ну да, ну да, наши предки Рим спасли. Или, вычитанным у Горького сердитым, в корите прошлого никуда не уедешь. Мать замолкала, оскорблённая. Мне не забыть, как я обидела мать всего за месяц до её кончины. В ноябрьской книжке журнала «Знамя» за 1965 год публиковалось окончание моего романа «Возвращение», и там есть сцена, где Софья Павловна и графиня Эссель Роде вспоминают прошлое, и Софья Павловна показывает графине старые альбомы с фотографиями. Мать не могла не узнать себя в этой сцене. Чем более, что в Шанхае в описанное мною время была среди наших знакомых старая графиня Нессель Роде. промыслявшего уроками французского языка и гаданием на картах. Наблюдала я эту сцену с альбома в жизни или придумала, неважно, что-то похожее было. И я не без смущения ждала реакции матери. Ждала упрёков, готовилась к отпору. Ничего этого не последовало. Мне было просто сказано с горечью и обидой в голосе: "Как ты могла?" Мои неискренние объяснения, а с чего, я сказать, ты взяла, что это о тебе, были встречены молчанием. Несколько дней мать была со мной холоднее обычного, и мы больше к этому не возвращались. Вот так сравнительно недавно это было. А сегодня я бы уже не стала писать с насмешкой о двух пожилых женщинах, находящих утешение в старых альбомах и воспоминаниях прежней жизни. Сегодня, когда я сама иду по склону лет, я понимаю, что человек должен ощущать свои корни, осознавать свою связь с прошлым. Сегодня я бы о многом расспросила свою мать, и сколько бы я доставила ей радости моим, пусть поздно, но пробудившимся все-таки интересам к семье. Но матери нет, и уже не скажешь ей об этом. В оставшихся после нее и дневниковых тетрадях, рукописях, старых письмах, в этом бумажном ворохе я разбиралась постепенно в течение нескольких лет. С удивлением я увидела на чтеизе её страница воспоминаний, посвящённые её бабушке с материнской стороны, Анне Павне Толстой, и её дяде, брату отца, Александру Ивановичу Воейкову, знаменитому учёному, географу и климатологу. Впрочем, о том, что она пишет о дядешке-профессоре, мама в своё время говорила мне, но я, видимо, не выразила желания с этим познакомиться, а она из гордости не предложила мне. В 1949 году геофизической обсерватории под Ленинградом было присвоено имя Воейкова, а посёлок Сильцы, где находилась обсерватория, стал называться Воейково. В 1957 году обсерватория отмечала 115 лет со дня рождения первого русского климатолога и открывала ему памятник. На эти торжества мать ездила из Москвы вместе со своим единственным оставшимся в живых братом. Иваном Дмитриевичем. А я не ездила. Хотя и мне было прислано персональное приглашение. Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова просила меня 11 мая сего года принять участие в торжественном собрании, заседании учёного совета, посвящённом 115-й годовщине со дня рождения и открытию памятника Александру Ивановичу Воейкову. В приглашении заботливо добавлялось, что в 14 часов 30 минут из Ленинграда в посёлок Ваейково отправляются автобусы из такого-то места. Но я и не думала ехать в Питер и пользоваться заботливыми автобусами. Я заранее была уверена, что на этих торжествах скука будет адвая. Да и вообще не хотела пристраиваться к семейному полонезу, как любила тогда выражаться. Это приглашение я куда-то сунула и забыла о нём. А много ли спустя с изумлением нашла его среди бумаг матери. Как она ухитрялась всё хранить. Там же я обнаружила письма бабушки Ольги Александровны, жившей в Ленинграде вместе с семьёй своего третьего сына, горного инженера Дмитрия Дмитриевича Воейкова, и часто писавшей нам в Харбин. Эта находка меня не изумила, я знала, как мать радовалась этим письмам, как ценила их. Я помню многочисленные коробки из-под конфет, куда эти письма прятались. Осенью 1938 года мать навсегда покинула Харбин, переехав ко мне в Шанхай, снимая мою мною 10-метровую комнату. Один из ее бедных чемоданов был набит пачками пожелтевшей бумаги. Я возмутилась, ведь я предупреждала, что комната моя мала. Так неужели это надо было тащить с собой, это нельзя было выбросить? Мне ответили очень тихо, «Не говори чепухи». Это письма бабушки. С этими письмами мать не рассталась до смерти. Я удосужилась в них разобраться, вникнуть, оценить, когда после кончины матери прошло 5 лет, а после кончины бабушки свыше 30. Письма посвящены описанию быта ленинградской семьи дяди Дмитрия Дмитрича с введением о двух братьях матери, Павле и Иване, и сестре Марии. Меркают там имена многочисленных друзей. Каждая строчка об оставшихся близких была матери нужна, важна, необходимо. Письма перечитывались, читали вслух, и, Боже мой, сколько делалось попыток заинтересовать меня этими письмами, заставить оценить эпистолярный стиль бабушки. Мать неизменно им восхищалась. Из письма бабушки от 1929 года Очень рада, дорогая Катя, что ты находишь мои письма изумительными. Не пойму лишь, чем они тебя изумляют внешностью или содержанием? По внешности они похожи на счёт от деревенского сапожника, а по содержанию умалчивают почти всё, о чём хотелось бы сказать. Февральское небо сегодня то плюётся дождиком, то снежными крупицами. В сыро, холодно, сижу дома. Никого из наших нет, и я обращаюсь к обществу отсутствующих. Из письма 1927 года. Морозы сдались, к 1 марта грозит оттепель, как полагается на масляный. К концу марта, думаю, перекочевать к Марии в Симбирск. Я отдала в краску свой белый костюм, перекрашиваю в чёрный. Летние туфли мне сделают из кожи козы тымышевского происхождения, которую задавил поезд. Мара отдала кожу в отделку. купил подошву и прислал в оказии некий Волков, церковный регент-музыкант, шьёт сапоги и при этом сочиняет музыку без всякого инструмента. Многие пробуют себя в чужих ролях это какой-то феномен. Не знаю, что выйдет из комбинации Тмышевской козы и бывшего регента Смольного хора. Бабушкины письма пронизаны иронией, недоступной, разумеется, моему отрыฉскому пониманию. не могла и понять в те годы и мужество этой старой женщины, силы её духа, совершенно новые, непривычные условия жизни, в которых она ощутилась, когда ей было уже за 60, не вызывают у неё ни раздражения, ни жалоб, напротив, стремление понять, принять. У Димы были его студенты, и полдня шумели за моей стеной молодые советские фавны, много в них естественности, бодрости, простоты, как не радоваться тому, что Тысячи и тысячи их проснулись для культурной жизни. Так хотелось бы передать тебе, Катя, ощущение того, как несмотря на трагизм многого, полной грудью дышит страна, вся в движении, в несомненном создании своего будущего. Но откуда, откуда у тебя слова о гибели культуры, Катя? Мне подарили два первых тома переводов Гёте, кроме переводов Вячеслава Иванова, И многие лучших старых вся не сделано молодыми поэтами. Им принадлежат статьи и очень эрудитные примечания. Книг вообще выходит множество, и все раскупаются в несколько дней. На прошлой неделе лежала с гриппом, и Алина читала мне вслух Маяковского. Оба мы очень ценим его огромную требовательность к человеческому духу. Морозы суровые, мечтаем о об бабиле воды в тёплой комнате. Мечты эти не сбыточны. Надо бы отремонтировать квартиру, но нет стёкол, замазки, гвоздей, много трудного. Ну что ж, это крест на нас наложен, от которого никто не вправе уклониться. Сейчас читая эти письма, я вспоминаю слова Ахматовой: мы ни единого удара не отклонили от себя и знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей без слёзней, надменье и проще нас. В те далёкие утрические годы я ничего этого не понимала, и куда мне было догадаться, сколь драгоценны разбросанные по страницам писем, сообщения о ценах, рынках, магазинах, примусах, керосинках, обо всём мелочах быта, из которых складывается картина жизни тех лет. Впрочем, и позже в годы молодости бабушка писала нам вплоть до своей предсмертной болезни, до октября 1936 года. Эти письма не интересовали меня, Я знета была своей жизнью, её бедами, её неустройствам, то, о чём писала бабушка, было так далеко, так непонятно, как если бы происходило на другой планете. Подробности жизни родственников меня не занимали. Одних я не помнила, других вообще никогда не видела. Но вот бабушку-то, бабушку Любу бабушку Александровну я знала и помнила очень хорошо. Дело в том, что ранней осенью 1924 года она приезжала к нам в Харби. Она привезла с собой внуков, детей ее старшего сына Александра Дмитриевича, жившего, как и мы, в Харбине. 16-летний Алек был сыном разведенной жены дяди Шуры, Надежды Александровны Башмаковой. Сведения о матери 10-летней Муси у меня самые отрывочные. Я даже имени ее не знаю. Была она хороша собой, совершенно одинока. Бабушка приютила ее в Самайкине, не знаю в какой роли. Дядя Шура влюбился, был Роман, родилась Муся. Муся родилась в 1914 году, а мать ее скончалась от туберкулеза, кажется, годом позже, 19 лет от роду. Муся была незаконным ребенком, но дядя Шура ее удочерил. Той осенью 1924 года я едва успела познакомиться с Аликом и Мусей. Дядя Шура сразу увез их к себе в эхо. А бабушка стала жить с нами. Приехала ли она, чтобы остаться с нами навсегда? Не знаю. Знаю, что она и года с нами не выдержала. По случаю её приезда нас с Гулей из маленькой комнаты перевели в большую и поставили туда для бабушки третью кровать, а столовая стала наша бывшая детская. Я засыпала, когда за ширмой, отгораживающей бабушкину постель, горела лампочка, шуршали страницы. Бабушка читала перед сном. Утром я заставала её совершенно одетой: юбка до пола, светлая блузка с кружевом у шеи. Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что бабушка стоит ко мне спиной и смотрит в окно. А за окном тьма, ни полисадника не видно, ни пустынной Гиринской улицы, разве что кусок булыжной мостовой, освещённый фонарём. Во что она там всматривается? высокой худой фигурой в чём-то белом, длинном, черепаховой шпильке, в седых волосах, задумавшись, бабушка постукивала по оконному переплёту костяшками пальцев. Не это ли лёгкое постукивание разбудило меня? За ширмой горела лампочка. Она-то и позволила мне, когда бабушка обернулась, увидеть её лицо, а я уже по выражению спины понимала, что бабушке плохо и очень боялась, не плачет ли она. Но не было видно слёз на этом красивом, горбаносым, муском лице. Бабушки и слёзы вообще плохо вязались с между с собой сдержанностью и величественностью этой старой женщины. Ей было в то время 66 лет. Были на том же уровне, что и сдержанность и величественность Ахматовой, которую я узнала 30 лет спустя. Слёз не было, а лицо бабушки показалось мне сосредоточенно суровым. Я быстро закрыла глаза, чтобы она не заметила. Что я за ней подсматриваю. А она ушла за ширму, погасила лампу и, ложась, тяжело прерывисто вздохнула. Ужасно мне было её жаль. Утешить хотелось, но как? Это не была та бабушка-старушка, к которой можно прижаться, приласкаться. Она занималась со мной английским языком, а я во время уроков качалась на стуле и зевала, всё прислушиваясь к тому, что там без меня делается во дворе. Во что играют? А тут ночью в порыве нежности и раскаяния обещала себе, что больше не буду зевать и качаться. Но вряд ли меня надолго хватило. Вероятно, по прошествии двух-трёх дней вновь зевала и качалась. Ей было у нас плохо, потому ли, что она видела неблагополучие и шаткость нашей семьи, несогласие моих родителей и за всех сил, однако старавшихся при ней не ссориться, потому что не любила моего отца, и он платил ей тем же. теле потому что в этом русском манжурском городе в этом нелепом мигрантском бытии бабушка Ольга Александровна не могла да и не хотела найти своё место. И одиноко ей было. Все друзья остались в Питере, тут никого за исключением одной приятельницы молодости, мисс Перси Френч. Как я позже узнала, Екатерина Максимельяновна Перси Френч была дочерью англичанина и сибирской помещицы Киндиковой. Усадьба Киндикова описана Гончаровым в романе Обрыв. Небольшого роста, куда ниже бабушки, полная, безбровная, с маленькими глазками и тройным подбородком, она запомнилась мне главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку Ольга, но на вы. Приезжал за ней на автомобиле, увозил к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофёр, выскакивающий из машины, почтительно открывающий, а затем захлопывающий дверцу, всё говорила о богатстве мисс Перси Френч. И я воображала себе прекрасный дом, в котором она живёт, и большой сад, и очень хотела там побывать, но меня никто туда не звал. Мисс Перси Френч не могла заменить бабушке её друзей Харбин, любимый Питер, а мы с мамой, оставшихся в России, других. детей и внуков. Моя мать надеялась, что бабушке у нас лучше, чем в Ленинграде. Там бабушке приходилось и в магазины ходить, и иногда даже стряпать. Верх несчастья с точки зрения мамы, хозяйством заботам не приспособленной, стряпать не умевшей и уметь не желавшей. Мама преклонялась перед бабушкой Ольга Александровной, была с ней любно-почтительной. И, боже ты мой, как мне влетело однажды, когда мать во время моего с бабушкой урока вошла в комнату и застала меня зевающей. Живя у нас, бабушка была избавлена от хозяйственных тягот. В то же время была кухарка, уже вертелась в доме портниха Ольга Васильевна, и что-то бабушке шила. И мама покупала прекрасную плотную бумагу для бабушкиных бесконечных писем, а не наберчные ли бумаги, писала она в Ленинграде. Бабушке оставалось лишь украшать наш дом своим величественным присутствием, навещать мисс Перси Френч, ходить в церковь и учить внучку английскому языку. Чем плохо было бабушке, но она рвалась обратно, говорила: "Я там нужнее". В августе 1925 года бабушка уехала обратно в Россию вместе с Аликом. И в альбоме матери сохранился плохонький любительский снимок проводов на вокзале. Бабушка одета по-дорожному, по моде своего времени, светлый, видимо, чешучёвый костюм, длинный жакет с карманами и юбка до полу. Тёмная шляпка, а поверх неё газовый шарфик, завязанный подбородка. Рядом моя мать, понимавшая, что это расставание навсегда. А Олег, среднего роста, широкоплечий в кепке, в рубашке с закатанными рукавами, сероглазый, славный Олег, рыцарского нрава юноша, любимец детей и старых дам. Мисс Перси Френч в более скромной, чем обычной шляпке. И еще шляпки каких-то старушек. Мне уже не вспомнить, кто они. На первом плане светлая головенка и бант моей сестры. И Муси с темной челочкой, с мрачным из-под лоби взглядом. Мусю отрывали от бабушки, оставляли с отцом, к которому она не успела привыкнуть. И все они умерли, умерли. Никого из тех, кто запечатлен на этом плохоньком снимке, нет в живых. Никого, кроме моей сестры. Провожавшие бабушку в старушке, включая сюда мисс Перси Френч, не могли выцелеть по возрасту. Даже моей матери, тогда молодой, было бы сейчас за 90. Нет в живых и детей дяди Шура. Муся, оставшаяся в Маньчжурии с отцом, умерла от туберкулеза в Циндау летом 1934 года, едва дожив до 20-летнего возраста. Алик, вернувшийся в Россию к матери, погиб тремя годами позже, не дожив до 30 лет. Долгие годы бабушкин отъезд терзал маму. Всё ей казалось, что она чего-то для своей матери не сделала или что-то делала не так. Мама думала, что бабушка уехала от нас в Ленинград, потому что в нашей тесной квартире у неё не было своего угла. Говорила, надо было немедленно снять квартиру побольше, тогда были на это деньги. Я никогда себе не прощу, что поместила бабушку с вами двумя. Или надо было тогда же разводиться с вашим отцом. Всё равно к этому шло. Пусть бы он уходил, и тогда я отдала бы бабушке нашу комнату, а сама спала бы в столовой. По мнению мамы, сражение за бабушку было выиграно Ленинградом в лице семьи и дяди Димы. Именно благодаря тому, что там-то у бабушки своя комната была, и поначалу хорошая комната Позже, когда эту квартиру уже сделили, отрезав от нее половину, у бабушки все-таки был собственный угол — комната при кухне, ранее предназначавшаяся для прислуги. Меня же ее отъезд не опечалил. Нет, печали не было. Боюсь, не было ли радости. Теперь никто не будет терзать меня уроками английского языка в те часы, когда все дети играют на дворе. Бабушка уехала, и вновь пошли от нее письма. Фиолетовые чернила на серый, вроде бы с опилками бумаги, за которую цеплялась и брызгало перо. Мелкий почерк, строчки набегают друг на друга. Бабушка всё больше слепла. Письмо из Симбирска. Где весной 1927 года бабушка гостила у дочери Марии Дмитриевны. Глаза мои ещё дают возможность писать, почти дотрагиваясь носом до бумаги. К сожалению, нос мой длиннин, и если ещё придётся его приблизить, то уж некуда Пока я вижу с помощью очков даль и красоту природы. Лазурный небес и тёмную синеву Волги, яркую зелень молодого дуба и ветку сирени на кусту. Я не жалуюсь. Вероятно, это последний раз в жизни, что я провожу весну в таких условиях. На наших столах встретились сирень, ландыш и незабудка. даже по улице несётся аромат яблони, сидять под душистым деревом над самой Волгой, в полном разливе, следить за движением плавно заворачивающего к пристани парохода, какое наслаждение. Некоторые письма были адресованы непосредственно мне или сестре моей, а бывало нам обеим вместе. На них вы следовало отвечать. До да сегодня звучит в моих ушах сердитый голос матери. Как ты до сих пор мне написала бабушке: "Садись немедленно, вот тебе бумага". Я садил с немедленно, одеваться некуда, и тоской выводила: "Милая бабушка, как ты поживаешь?" Зевал, смотрел в окно. У нас идёт дождь, мы не ходили гулять, а играли дома, слегка оживляясь. Нам подарили новую игру, она называется Хальма. Нет, в связке бабушкиных писем, обнаруженных мною в архиве матери после смерти её, не удивили меня Я знала, что она их хранила. Воспоминания о дядюшке-профессоре тоже не удивили. Я знала, что мать их писала, а познакомиться с ними желания не выразила. Новостью для меня были начитай материю мемуары, посвящённые её бабушке Анне Павловне Толстой. уж если знаменитый дядишка-профессор так мало интересовал меня, то и прабабка Толстая и того меньше. Понимая это, мать не заикнулась мне, что пишет о ней, но писала для кого? для себя. Кто же пишет для себя? Быть может, она знала, что настанет время, когда её записки, дневники, письма, весь этот бумажный ворох понадобится мне. Он понадобился. Не будь его, разве бы я писала сейчас то, что пишу. И очень удивила меня обнаруженная в этом ворохе зачётная книжка. Её-то, её зачем хранила мать? Она менялась в лице, когда сестра или я пытались выбросить какую-нибудь бумажку. Мы-то любили выбрасывать. Мы часто переезжали в наших бедных жилищах, было тесно от бумаг и книг, но ничего не выбрасывалось. Как мы роптались с сестрой на эту черту матери. Я, разумеется, помнила, что с осени 1932 года по весну 1936 года слушала лекции на ориентальном факультете Харбинского института ориенталих и коммерческих наук. Основной предмет китайский язык. К чему там ещё меня учили? Я забыла совершенно и никогда бы не вспомнила. Если бы не эта зачётная книжка, матерью сбережённая. Перелистывая её, я выяснила, что училась хорошо. Везде вот Высшая оценка. И еще выяснила название предметов, в котором училась. История Китая и Маньчжурии, история Китайской Восточной Железной Дороги, энциклопедия «Право», «Общее международное право», «Гражданское право», «Статистика». Какая статистика? Чего статистика? Не помню. И вообще не помню ничего. В декабре 1936 года я из Харбина уехала в Шанхай, института не окончив. «Все, чему меня там учили, включая сюда и китайский язык, сколько ж сил и времени было на него убито, мне никогда не пригодилось. И сейчас мне кажется, что это не я, а кто-то другой сдавал зачеты по энциклопедии права и какой-то статистике». Среди профессоров был прокурор, по слухам, блестящий, в России когда-то широко известный. И читал он предмет, связанный с правом гражданским ле и ещё каким, но мне не предмет запомнился, а облик этого старого элегантного человека и его остроумие, меня веселившее Меня, видимо, радовало, что я понимаю тонкий юмор этого человека, радовало, что узнаю что-то новое и, вероятно, гордилась собой, что способна эти радости испытывать. Но я не имела на них права. Ремесло мне нужно было изучать, ремесло, которым нужно деньги зарабатывать, а не тратить годы на высшее образование, на общее развитие, о которых твердила мать». эта она сунула меня в ориентальный институт, а она преподавала там английский язык. Платили ей мало, но зато дирекция согласилась безвозмездно принять меня в студентки. Однако в нашем положении, а мы были в тягоде катастрофически бедные, высшее образование было роскошью непростительной. Почему же мать не желала с этим согласиться? Она никогда не умела взглянуть в глаза действительности, трезво ее оценить и поступать соответственно. Она долго не могла расстаться с кухаркой и даже с домашней портнихой, которые нас обкрадывали, и с квартирой, за которую нечем было платить. Мы увязали в долгах. Но именины и дни рождения матери праздновали по-прежнему, с гостями и пирогами. В дневнике матери за 1931 год написано Зарабатывала я намного меньше прежнего, а размах остался старый. Всё казалось, где-то есть управляющий, он пришлёт деньги, но денег никто не присылал. Долги росли. Бушевали прачки, зеленщики, товарники. Примечание: товарники торговцы тканями и голантереей в розницу. Конец примечания. Половина долгов давила, душила, угнетала, действовала на нервы, пугала бедную Гулю. Она часто оставалась дома одна и была вынуждена вести разговоры с кредиторами.